Глава двадцать четвертая. Стася. Арес привез меня обратно к себе. Мы так и не заговорили с ним. Я чувствовала себя очень неловко. В моей жизни впервые случилось вот такое. А тот факт, что наше знакомство состоялось по-идиотски, лишь сильнее запутывал. Да и вся эта ситуация с данными из базы. В общем, я не знала, как себя вести. Нужно было подумать немного, как-то уложить в голове все новости и решить, как быть дальше, включая новость о том, что Ира где-то скрывается. «Мне нужно уехать, квартира в твоем распоряжении. Надеюсь, ума не дергаться хватит», — отрывисто бросил Астахов и ушел. Его поведение показалось мне странным, и я даже подумала, может, и он чувствовал себя неловко. Хотя с чего бы? Вот уж вряд ли произошедшее на дороге было для него в новинку. Нет, такие, как он, меняют баб чаще, чем носовые платки. Это сквозило в его манере общения, в той уверенности, с которой он утверждал, что я сама захочу его. Черт, и ведь оказался прав. Если бы не тот звонок, он бы трахнул меня, а я бы еще и добавки попросила. Злилась на себя, конечно, за проявленную слабость, злилась и в то же время вспоминал его поцелуи, краснела. Определенно мне нужно было срочно уезжать, пока это все не зашло слишком далеко. Только разбитого сердца мне не хватало. Будь проклят, этот психостахов и его манера гонять. Если бы не мой срыв, мы бы так и держали дистанцию, а теперь первым делом я обошла всю квартиру. Помимо спальни нашла кабинет и, кажется, гостиную. Получалось довольно много места для одного человека, и, судя по всему, личных вещей здесь было немного. Складывалось ощущение, что мужчина приходил сюда только ночевать. Впрочем, наличие других комнат порадовало. Не спать же в одной постели с этим. Я облюбовала себе диван, когда мобильный, который я спрятала в кармане, вдруг тихо зажужжал. Дернулась и тут же достала его. На экране было короткое сообщение. Завтра в полдень на заднем дворе городской больницы. Я три раза перечитала сообщение, а затем нажала вызов, надеясь, что мне ответят. После трех гудков связь оборвалась. Судорожно набрала сообщение в ответ. «Я не смогу». Мой расчет оправдался, почти сразу же раздался звонок. «Алло!» «Стаська, делай, как говорю!» Затараторила сестра, а я выдохнула с облегчением. Значит, Марина не сворала. «Ира, ты где?» «В надежном месте. Домой не возвращайся, там поймают». «Кто, Ломов?» «Сейчас это неважно. Нам надо уехать из города. Чем быстрее, тем лучше!» Оборвала на меня. «Ты отдала базу?» «Что?» «Не отдавай никому, слышишь? Не отдавай! Скажи, что нет флешки. Пообещай мне». «Обещаю». «Хорошо. Жду тебя завтра». Я только хотела сказать, что выбраться у меня может и не получиться, но было уже поздно. Попыталась перезвонить, но абонент был не в сети. Если Астахов меня снова запрет дома, то с побегом возникнут проблемы. Впрочем, пока было время, стоило попробовать поискать решение. Он же что-то говорил про ключ-карту. Следующую пару часов я провела, пытаясь понять устройство электронного замка. Повезло, что полгода назад нам с Тимуром попалась одна головоломка как раз из этой области. Так что в итоге я поняла, как замкнуть устройство и сбежать. Весьма вероятно, Что в нем встроен какой-то сигнал, оповещающий хозяина о взломе. Поэтому времени у меня на побег будет мало. Но рискнуть стоило. Ира права, пора было валить из этого городка, и чем раньше, тем лучше. Вскоре я вернулся хозяин квартиры. Уставший недовольный, я смотрела телевизор, когда он показался на пороге комнаты. Прошелся взглядом по мне, но я сделала равнодушный вид и даже не посмотрела на него. Может, покормишь мужика? Наконец, спросил он. Перевела на него взгляд и мотнула головой. Я тебе в дом не нанималась. «Ну ты же женщина!» — попытался урезонить меня Орес. «Так себе аргумент!» — возразила, переключив очередной новостной канал. «Впрочем, ты права, к черту еду. У нас с тобой есть неоконченное дело!» — ухмыльнулся он и направился ко мне. Я тут же резко вскочила с дивана, отошла подальше. «Даже не думай! Надо же, сколько экспрессии!» — довольно произнес он. «Сколько я еще буду здесь сидеть?» «Сколько я скажу!» — довольно резко заявил мужчина. «А сейчас давай скрасим вечер чем-то приятным. Вот уж спасибо, но нет!» «Сегодня днем ты была другого мнения», — низким голосом произнес он, подходя все ближе. «Нас разделял только диван, но я не строила иллюзий. Астахов легко мог загнать меня в угол. Дикий зверь». «Это была минутная слабость», — огрызнулась я. «Так, может, повторим?» «Что нужно? Прокатить с ветерком?» — продолжал гнуть свою линию он. Его слова больно ударили, шумно вдохнула, стиснув зубы, чтобы сдержаться. «Ни к чему показывать свои слабости, но, похоже, вышло так себе». потому что от веселья Ореса не осталось и следа. «Извини», — неожиданно произнес он. «Мне нужно забрать вещи с дома, раз я теперь должна здесь находиться», — решила сменить тему разговора. «Какие вещи? Нужны еще шмотки? Так закажи, завтра доставят. Хотя ты, видимо, не фанат женственности», — заметил он. «Я не кукла, чтобы наряжать меня в дорогие платья», — огрызнулась я. «Мне нужны мои вещи. И кроме того, у меня вообще-то своя жизнь. Работа, дела, в конце концов». «Работа, значит. Дальше вскрывать сайты и базы данных?» Что следующее? Разработка ядерного оружия?» Неожиданно зло выплюнул Астахов. «А ты, я вижу, моралист. Продукты завтра привезут, шмотки доставят, если будет нужно, остальное забудь. Но мне нужен ноутбук», — возмутилась я. «Все-таки уезжать без своего рабочего монстра я никак не хотела. Да, при необходимости я смогу себе купить такой же, но не хотелось бы. Не так уж много у меня было сбережений, да и данные на диске жалко было терять». «Ты совсем меня за идиота держишь? Может, мне еще ключи от входной двери тебе вручить?» Криво ухмыльнулся Арес. Ответить мне было нечего. Впрочем, на то, что он позволит съездить домой к сестре, я не особо рассчитывала. Но не попытаться было нельзя. Да и развивать тему с моей фобией не хотелось. Хотя, конечно, его извинения меня очень удивили. Не дождавшись ответа, мужчина ушел. Я вернулась на диван и весь вечер провела в напряженном ожидании. Вдруг вернется и снова начнет свои разговоры про секс. Но Астахов не пришел. Я слышала, что он ходил между комнатами. Кажется, долго сидел в кабинете. а ближе к полуночи ушел в спальню. И только после этого я смогла расслабиться и, накрывшись пледом, который нашла в одном из шкафов, забылась беспокойным сном.